23 766 лет. Слаженная работа целой космической расы телепатов-псиоников и 30% ресурсов всей их цивилизации ежегодно. Именно такие неимоверные усилия понадобились для более глубокого понимания пространства-времени и чтобы научиться управлять энергиями на совершенно ином уровне. Эти усилия сразу окупили себя как минимум возможностью создания нового источника энергии, гораздо более мощного, чем генератор сингулярности. Бетазоиды научились черпать энергию напрямую у Вселенной. Этим прорывом они ни с кем не поделились. Это стало самой страшной государственной тайной. И еще одним результатом стало то, ради чего все затевалось — Создание квантового временного компьютера в виде запрограммированной энергии, способной свободно пересекать пространство и время. Он не черпал знания напрямую из носферы. До этого было ой, как далеко. Ученые даже тропок не нащупали, лишь тонкие ниточки. Компьютер делал то, что и должен делать подобный прибор, проводил мгновенное вычисление любой сложности. Квантовому временному компьютеру не важно, какой сложности стоит задача. Ответ всегда будет выдан мгновенно, если его в принципе можно получить. Дело в том, что вычисления происходят кубитами в прошлом. Конечно, если задача будет такой сложности, что на ее решение понадобится больше 13 с лишним миллиардов лет, то есть больше, чем возраст Вселенной, то ответа не будет. Сразу. Ведь Компу придется подключить дополнительный поток вычислений в параллельной Вселенной. Если этого мало, то он повторит операцию с другой параллельной Вселенной. В итоге, если на решение задач понадобится 100 миллиардов лет, то пользователю придется подождать аж около сотых секунды. Еще за 200 лет цивилизация бетазоидов кардинальным образом преобразилась. Квантовый временной компьютер позволил намного глубже познать Вселенную. Итогом этого стало создание квантовых нанитов в суперпозиции, которые стало возможным привязать к энергетическому телу разумного. Но лишь псионник, даже самый слабый, может напрямую управлять ими. Энергетические наниты в суперпозиции одновременно существуют и не существуют в реальности. Они используют энергию самой Вселенной, позволяют создавать и разрушать материю, управлять пространством и временем, энергетическими полями. пользователь может построить свой личный квантовый временной компьютер. Для улучшения взаимодействия с нанитами промежуточным звеном служит квантовый энергетический сопроцессор. Иванов в нерешительности стоял перед выходом из своего дома. Лейла уже переместилась в клановый дворец на собрание старейшин а Иван боялся сделать решительный шаг за порог уютного дома, который за столетия, проведенные под его крышей, стал родным. Его пугало будущее. Неожиданно он ощутил позади себя знакомое присутствие и обнаружил, как время вокруг него застыло. Обернувшись, он увидел ее. Все те же серебряные волосы и глаза, только вместо платья — деловой костюм. «Здравствуй, Дельта». «Привет, Иван», — мило улыбалась она. «Боишься?» «Боюсь». «Это очень важный выбор. Моя цивилизация шла к такому шагу сто девяносто семь тысячелетий. Вы слишком быстро преодолели этот путь». «Я уже не малыш?» «Для меня ты всегда останешься малышом», — блеснули насыщенным серебром зрачки Дельты. «Но сегодня у тебя есть шанс вступить на путь взрослого». Иван сглотнул вязкую слюну. Сердце судорожно забилось в груди, желудок сжался комком. Но это сложнее решиться, чем на первый секс. Сексом хотя бы понятно, там физиология сама толкает тебя вперед». А тут только я, мой разум и мой выбор. Взрослеть всегда неприятно. Грустные загнулись губы Дельты. Все мы хотим оставаться беззаботными детьми, но существо или взрослеет, или оно неполноценное. Тебе тоже было сложно решиться, Дельта? Нет, — качнула она головой. За меня все решили наши лидеры. И вот я как раз в роли одного из лидеров, и мне предстоит непростой выбор. «Нужно решать не только за себя, но и за миллиарды разумных. Я не уверен, что все они достойны этого. А что, если они сойдут с ума от упоения силой? Что, если начнут творить несусветную дичь? Миллиарды богов, на которых невозможно найти управу». «Ты заблуждаешься, Иван? Управу можно найти на кого угодно. Общество Дельт тоже прошло через это». «И как вы решаете проблему со своими преступниками?» — Я не буду давать тебе ответов. — Почему? Это из-за политики невмешательства? — Невмешательства, но не потому, что ты подумал. Не из-за высшего. Многие дельты считают, я в том числе, что люди способны продвинуться дальше нас. Путь дельты для дельты. У вас должен быть свой путь. Дельта исчезла так же мгновенно, как появилась. Время снова начало свой бег. Этот короткий разговор зародил в душе Иванова решимость. Он мысленным усилием активировал систему переноса и через мгновение оказался в совещательном зале дворца рядом с супругой, которая кинула на него обеспокоенный взгляд. «Дорогой, ты долго?» Мысленно передала она ему. «У меня состоялся занимательный диалог». Он передал жене всю свою беседу с Дельтой. «Понятно», — кивнула она. «Значит, ты решился?» «Решился. Мы двигаемся вперед. Осталось только, чтобы другие думали так же». «Не стоит беспокоиться, я уже переговорила со всеми. Дети и внуки сказали, что поддержат любое наше решение. Вся молодежь младше семиста лет всеми конечностями за переход в высшую лигу. Они на это потратили всю свою жизнь». «То есть все за?» «Старшее поколение семьи Трой будет против, но не в меньшинстве. Многократный перевес за и в Трой. Мы с тобой хорошо постарались». «Что поделать?» Развел руками широко улыбающийся Иван. «Люблю я это дело, да и ты вроде тоже». «Что значит «вроде»?» «Ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя и все, чем мы занимались вместе». «Ммм... Интересно, как этим занимаются высшие существа?» «Скоро узнаем. Теперь я смогу вырваться из хронопетли. Мы с тобой сможем провести вместе вечность и повидать мультивселенную». «Если верить Дельти, а не верить ей, не вижу смысла», — продолжила Лейла, — «то это еще не конец пути, а лишь начало новой дороги. Нам известно, что есть еще Лига Чемпионов. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Все члены Звездного Содружества были поржены и не знали, что делать. В одно мгновение исчезла целая цивилизация. Бетазоиды, инициаторы создания Содружества, раса, которая продвинулась дальше всего в технологиях и являлась самой могучей в галактике, внезапно, в одно мгновение, пропала. Вместе с бетазоидами пропали все достижения их цивилизации. Космические станции и корабли, фабрики и верфи. Их планеты стали девственно чистыми, словно там никогда не проживали разумные существа. Ни городов, ни дорог, ни следов цивилизации. Дикие планеты, населенные животным и растительным миром. Складывалось ощущение, будто бетазоидов и вовсе никогда не существовало в галактике. Единственное, что намекало на их существование — следы их деятельности. Само звездное содружество, более трехсот терраформированных звездных систем, исторические хроники, многочисленные свидетельства в памяти различных рас и компьютерах. их товары и полукровки, которые ассимилировались в человеческом обществе. Галактике предстояло научиться жить дальше без присмотра Большого Брата. В некотором пространстве, которое служит для поддержания работы мультивселенского механизма, в суперпозиции располагался изолированный анклав. Он одновременно существовал и не существовал, словно код Шрёдингера. В этом анклаве обитала энергетическая сущность. Ее сила была неизмеримо могучей по меркам обычных разумных. Время для этой сущности было лишь частью того, чем она могла управлять в пределах законов мультивселенной. Энергетическая сущность не считала годы. Для нее что год, что сотня тысяч лет — подобным мгновению. Некогда сущность была обычным человеком, но достигла невероятных вершин — Сущность давно потеряла самоопределение по половому признаку. Единственное, от чего страдала эта могущественная сущность — скука. И чтобы развеять скуку, он, она, оно занималась экспериментами. Чем выше разумные взбираются в своей эволюции, тем более масштабными становятся их эксперименты. Идея, которая зародилась у сущности, была не нова и не раз воплощалась такими же сущностями. ускорить эволюцию обычных людей в высших существ, способных оперировать пространством, временем, энергией и материей на уровне мультивселенной или хотя бы вселенной. В анклаве, в котором обитает сущность, был создан энергетический конструкт, создающий копию вселенной по шаблону из информационного измерения. В эту только что созданную Вселенную после гибели перемещались энергетические тела подопытных, которые вселялись в тела физически. Несмотря на задумку, сущность устроил бы любой исход эксперимента. Вмешиваться в жизнь подопытных она, он, оно не собиралась. Уже на пятый цикл она почти добилась результата. Один из подопытных эволюционировал. Но недостаточно, чтобы встать на один уровень с сущностью, но даже это являлось несомненным успехом. Подопытный не только сам эволюционировал и избавился от привязки к энергетической конструкции, созданной сущностью, но и помог пройти эволюцию нескольким десяткам миллиардов разумных. Он многократно перевыполнил планы сущности, что не могло ее не радовать. Сущность решила, что в следующих циклах усложнит эксперимент. Она собиралась сделать копии экспериментальной Вселенной со стерильной галактикой. Там больше не будет иных разумных, за исключением землян. В других галактиках она все же решила оставить разумных. В петле времени оставались еще 99 подопытных. Эксперимент продолжался.